Глава 5 Окрестности Нары. Сталкеры договорились разделить добытые артефакты. Зеркало жизни и прабабкины бусы на пояс повесит сарацин, мамины и бабкины санай. Усилить защиту перед трудовыходом никому не повредит. Призрака разместили в старом двухлитровом вакуумном термосе без крышки. Тро сидел там без стеснения и чувствовал себя вполне вольгодно. При необходимости он смог бы уместиться в титановой емкости даже с головой. Термос с пассажиром с одной понесет в рюкзаке. Выход наметили через 10 минут. Пробираться к бару парни решили через завод «Вектор», постойный еще до второй катастрофы. Новейшее предприятие предназначалось для уничтожения и дезактивации сильной и частично зараженной техники, оставшейся в изобилии после ликвидации Чернобыльской аварии. Но так и не успело уступить в строй. Дальше следовал двигаться через рассоху к форпосту долговцев. Ну а там, как обычно, через собачью пустошь ко второму блокпосту. Маршрут простой и хоженый. В принципе, через вектор можно было не идти, шагать западней и обогнуть стоянку ржавой радиоактивной техники. Но Сарцин предложил немного удлинить дорогу, сделать небольшой крюк в ущерб скорости, но в пользу непредсказуемости маршрута движения. Всем известно, что в зоне прямых путей нет. Тех, кто прет по ней напропалу, и напарника еще ни разу не встречали, видимо, такие герои напрочь повывелись. К выходу все было готово. Друзья проверили оружие, укомплектовались, упаковались, присели дорожку, перекрестились, помолчали. Призыв пошевелился своей емкости засунтой, рюкзак вздохнул и затих. «Но с Богом!» — разгласил Сарацин. Парни решительно устали, и в тот же миг вздрогнули от вибирующих сигналов ПДА. Сарацин скривился. Сталкеры, они же все до одного суеверные, аж мурашки по спине побежали. «Плохая примета!» — подвел итог Санай, поднося запястье левой руки с экраном гаджета поближе к глазам. Сарацин слух прочитал входящее сообщение. Сарацину, Санаю. По данным технической разведки и полевых наблюдателей, к вашей нарезь севера движутся орда мутантов, с востока армейский взвод спецназа, с запада крыло наемников, с северо-запада монолитовцы. Подлетное время противника 28 плюс минус 2 минуты. Бегите, пацаны, Серафим. Мамоньки мои, — прошептал Санай и с тревогой посмотрел на напарника. Сарацин стоял и завороженно смотрел на экран ПДА, как будто бы этот маленький индивидуальный прибор в состоянии дать ответы на вопросы, тревожащие сталкера. Брат, что происходит? Санай поставил пулемет на ботинок правой ноги и качнулся. Неужели они все к нам на именины собрались? С места не сдвинусь, пока ты мне все не объяснишь. «Санай? Тут что-то не так. Короче, они идут за зеркалом жизни, или...» — Сарацин Кивком указал на рюкзак напарника. «За этим бредным дохляком, что ли? Так давай его здесь оставим и свалим. Эх, наружалка». жалко они скорее всего, теперь не знают только ленивые. «Слышь, брат, нас в новостях показали? Какого хрена эта братва в нашу сторону кандыбает?» «Это все риторика. Валим. Через 10 минут нам уже не уйти будет. По дороге обсудим». Пока план прежний, идем к Вектору, он на юге, а это единственное безопасное направление, если верить Серафиму. Дальше видно будет. А призрака оставлять нельзя, мы его видели и даже общались с ним, уж и не знаю, что в этом такого противозаконного, но, по-моему, Санай с тобой просто списали в расход. Я им спешу, а моего печенья Гани тоже вычеркнули. Санай отодвинул броневую пластину, закрывающую проход, и полез, цепляясь за стенки то рюкзаком, то пулеметом, то автоматом. Следом протиснулся сарацин. Больше на разговоры времени не было, началась работа. Санай выглянул из-за плиты, осмотрел окрестности, тихонько свистнул, мол, все нормально, и спустился на дно овражка. Ручеек иссяк. На небе не тучки. Несколько ярких звезд одиноко догорали в предрассветной дымке. — Давай направо, — прошептал за спиной сарацин, — там из врага поднимемся, и аномалий вроде бы нет. Точнее сказать, не было. «Подожди», — встрепенулся Санай, — «сюрприз под притой оставлю, только об этом и мечтал». Парни двинулись со сей осторожностью, через 30 метров овраг повернул вправо. Сталкеры остановились. Оба детектора просто надрывались, предупреждая об опасности. Открывшийся взору Электра, та самая, что плевалась молниями в бедное привидение, после выброса набрала силу и заполнила все пространство низины сразу за поворотом. «Плохо», — озабоченно произнес Сарацин, — «по не пройти, возвращаемся». «Нет», — ответил Санай, — «давай сразу бегу на склон. Я снизу подтолкну, а потом ты меня сверху вытянешь». Сарацин кивнул, закинул винторез за спину, потер ладони, рванул, что из сил, активно работая ногами, ухватился за корень. Растение толстым кабелем торчало из грунта у самого края оврага. Сталкер потянулся как на перекладине. Санай, с видимо, легкостью добавил ему импульса. движение движении развернулся, уселся на кромку оврага, свесив ноги и быстро глянул по сторонам. Все вроде бы тихо. Он улегся на живот, схватил ствол пулемета, протянутый напарником, поволок на себя. Тяжеловато тащить из ямы продолговатую 100-килограммовую гирю без малого двухметрового роста. Откровенно говоря, Санай вылез практически сам, легкий Сарацин в одиночку не вытащил бы его. Парни сталин опять огляделись, быстро отряхнулись. Утренний Томан стерился по опушке радиоактивного леса. Тишина, ни слуху ни духу ни треска, ни звука. «Давай вам к той кривой осине», — скомандовал Сарацин. Держа оружие на изготовку, напарники перешли на быстрый шаг. Санай впереди, выцеливая опасное направление, сарацин сзади, прикрывает тыл. Из ветка не бросали болты с привязанными белыми ленточками, но аномалии не встречались. Детекторы не реагировали. Правда, подвернулась свежая жарка, но еще издалека себя выдала колеблющимся маревом. Жарка тут завелась, трындец лесу, глубокомысленно выдал сарацин. «В следующий раз придем, так одни головешки торчать будут». Саная не ответил, ему показалось, будто что-то мелькнуло в подлеске. Впереди маячил рюкзак на широкой спине Саная. Уверенной поступью напарник шел рядом со старой тропой вдоль опушки мокрого леса. Не сговариваясь, парни углубились в подлесок на десяток метров. Через пять минут, преодолев слежавшийся бурелом, немного правее они увидели просвет в плотной стене чаще и двинули туда. Санай иногда останавливался, к чему-то прислушивался, затем оборачивался, чтобы боковым зрением поймать силы царацина, идущего по его следам. А вот и чахлый заливной лужок. На той стороне ложбинки, где начинался березняк, навсегда врос в землю остов ржавого трактора К-700. Под прикрытием молодой, но разлобистой ели, сталкеры остановились. Санай мотнул головой в сторону открытого пространства и прошептал «Напрямки или огородами» обходить далеко. Рискнем? Хапы. Я первый. Санай осторожно вышел из весного полумрака, огляделся, повернулся к сарацину, поднял большой палец вверх, мол, все тихо. Он сделал широкий шаг, преодолевая узкую, но длинную лужу. Перенес я тела на правую ногу на левую приставить уже не успел. Первая пуля попала в скулу сразу под левым глазом и превратила лицо в кровавое месиво. Вторая саданула в правое плечо, разворачивая вокруг своей оси тела, падающую в черную грязь. Третья попал рюкзак, где отчаянно заверещал призрак. Время для Сарацина остановилось. Все эти события растянулись для него на манер кадров замедленной съемки. Он, как в детском, страшном сне невыносимо медленно рванулся вперед. В кувырке достиг основания широкого дуба и залег. Но неудобно. Старый корень больно воткнулся в бок. Сарацин изготовился к бою, стал рассматривать в оптический прицел линтореза ржавый трактор и все то, что его окружало. «Но где высокий где? Я сейчас вам за смерть цена и все руки и ноги отстрелю. По очереди!» За трактором мелькнул силуэт противника. Сарацин принялся поливать из автоматической винтовки, весь сектор, заранее зная, что ничего хорошего из этого не выйдет. Пустая трата патронов, да и свое место он выдал. За глухими щелчками выстрелов парень не услышал врага, крадущегося за спиной. В последний момент что-то почувствовал, резко обернулся и увидел серую фигуру, направившую ему лоб ворненое дуло пистолета. Раздался выстил, и свет погас. Навсегда. Сарацина согнула пополам и вырвала. Санай, удивленно подняв брови, оглянулся. — Ты че, братишка, тушенка, что ли, несвежая попалась? Это все нервное. Нам сейчас не до этого. За нами бегут старшие ребята из соседнего двора, а у нас с тобой нет ни одной бабушки, чтобы их прогнать. — Там, — просипел согнувшись сарацин и вытянул руку в нужном направлении. Нас убили обоих. Ну, в смысле, убьют. — Я видел. Там серые нас ждут. Наемники, мать их, засаду устроили возле старого трактора. Сарацин выпрямился, сдерживая очередной спазм желудка, расстегнул подсумок с артефактами. Зеркало жизни мелко вибрировало, восстановляя резонанс с окружающей действительностью. Этот небольшой овальный артефакт с красными прожилками остывал. Вращение алых колец постепенно замедлялось. Через несколько мгновений артефакт успокоился и принял свой обычный вид темно-фиолетового булыжника с розовыми полосками. Сарацин вытер лицо ладонью, слепянулся, отгоняя жуткие воспоминания. — Все, уходим на запад, иначе нельзя, впереди засада. — А ты точно уверен? — подозрительно спросил напарника Санай. — Все, что ты мне рассказал, это правда? — Я тоже видел, — пожептал призрак из своего места. — Это ужасно. — Да пойми ты, — слепянулся Сарацин, — это действие зеркала жизни. Наш артефакт уникален, он стоит миллионы. Эта полосатая хреновина предупреждает своего владельца о смерти. Она хранит жизнь, отражает смерть. Ты понял? ира если ты сейчас не обкуренный и не испытываешь приступ шизофрении, то я тебе поверю. Это правда? Да, да, да, да. Тебе этого достаточно или флюорографию принести? Хорошо. Идем на запад. А как меня убили? Сарацин достал флягу с водой, сделал глоток, кашлянул. В голову, снайпер! «Брат, я чуть не расклеился там. Ты понимаешь, на моих глазах». А потом со спины профи вышел. Я ни шороха, ни хруста, ни просто шагов не услышал. «Санай, эти дяденьки очень серьезные люди. Очень». «Сарацинушка, ты успокойся. Мой зводный старшина в спецназе знает, что по этому поводу говорил. Я еще тогда салабоном был, но эти великие слова наставника запомнил навсегда». Он сказал, «Не ссыте никогда. Когда противник сыт, он сыты поливает, а когда спецназ вид списает, камни плавятся». Вот так вот. «А скажи-ка мне, дружище, через сколько минут по твоим ощущениям нас убьют?» Я спрашиваю для того, чтобы определить временную отсечку артефакта на сработку перед предстоящей смертью владельца. но не знаю», — отъел Срацин. «Минут семь, может быть восемь». «Крайний вопрос, почему не сработали бусы? Вот так вот, с первого выстрела? Хлоп и трындец, что ли?» «Нахрена они нам вообще тогда сдались?» — Пошли, пошли, пошли, пошли, — нервно зачастил Сарацин. — Не знаю я. Может быть, зеркало жизни не учло этот фактор при моделировании картинки в моем мозгу. — Ага, — обрался Санай. — Значит, могут быть другие варианты развития событий. Просто зеркало жизни выбрало самый худший. Вот и все. Ты же знаешь, что даже простые мамины бусы в состоянии убрать вражью полю с критической траектории. А что тогда говорить о бабкиных или про бабкиных? Брехня это все. Будем считать, что артефакт нас просто предупредил о возможных событиях. Где-то там, далеко позади, взорвалась граната. Резкий отзыв к сработавшей ловушке, установленной с Санаем, прилетел со стороны норы, недавно покинутой в спешке. Сомнений не оставалось, началось. Вот и начальство пожаловало, Санай ухмыльнулся. Интересно, зацепила твоя растяжка кого-нибудь или нет? Да сто пудо, Санай сплюнул сквозь зубы. Но, Сарацинушка, это были очень плохие люди. Они пришли без спросу и наступили своими грязными ботинками на твой любимый бежевый коврик в прихожей. В рюкзаке зашевелился призрак и совершенно отчетливо произнес. «К нам движется что-то очень большое, черное и плохое, я чувствую. Угроза приближается, но она пока еще далеко». Санай еще раз сплюнул. 30 минут хоры пока остаются», — с озабоченным лицом произнес Сарацин. «Давай не будем ее уменьшать». Со стороны норы донесся шум разгорающейся нешуточной перестрелки. Пару раз там серьезно громыхнуло. Санай покачал в руках любимый пулемет и заметил. Дядя Вася, мой наставник, помнишь, я тебе рассказывал, говорил, встречный бой может связать противника и, как следствие, задержать преследователей, но ненадолго. Чувствую, братишка, что нас с тобой ждет еще тот денек. Набегаемся, мать ее. Всю годовую норму побегать не исчерпаем. Двинулись. На запад протянулся плотный массив радиоактивного леса, но, судя по всему, выбора направления больше не было. Парни стали углубляться. Надели шлемы, дабы не надышаться радиоактивной влагой туманной респорами сгучевого пуха которого в каждом лесу хоть отбавляй. Густые стерющиеся облака тумана были на руку беглецам. Видимость ощутимо ухудшилась. Теперь преследователям придется плотно поработать, чтобы найти двух опытных полевиков.